ПАМЯТЬ И решение МОРГЕН Мы делаем все возможное для скорейшего обнаружения и поимки ведьмы. Задействованы все силы полицейского и военного управления. Усилены патрули. В городе дополнительно дежурят специально проинструктированные бригады магов. Убедительная просьба гражданам не выходить из дома в темное время поодиночке. При себе всегда необходимо иметь стандартный набор защитных амулетов, которые вы можете получить бесплатно по месту работы или в одном из мобильных пунктов гражданской обороны. Изобращение мэра города граждана 27 апреля 2000 такого-то года. Яркие красно-зеленые наклейки и маркированные объявления с обращением мэра висели теперь на каждом углу. На входе в больницу поставили рамку-детектор, и Морген каждое утро смиренно проходила проверку. Это раздражало, на самом деле. Но Морген понимала, что дежурные делают свое дело. Ей несколько секунд неприятных ощущений от сканирования, но, может быть, где-нибудь попадется и настоящая ведьма. У Морген теперь в сумке были несколько неудобных и громоздких вещей. Рамка с натянутыми нитками от отвода глаз и пара дисков с кристаллами, которые загорались при использовании магии определенного спектра. Морген каждый раз царапала о них пальцы, когда нужно было достать телефон или проездной. Коралуз презрительно хмыкал, случайно заметив все это бряцающее богатство. Они немного обсудили эту тему, и Морген заподозрила, что Каралуз просто мечтает повстречать ведьму живьем и жутко изводится от того, что она ходила у него под носом столько времени незамеченной. Морген не была уверена, что ведьма осталась бы даже относительно целой после этой встречи. Морген удалось найти адвоката, и пока она боялась говорить Ивану где и как. Она сама была не очень уверена в своем выборе, но шестым чувством ощущала, что, может быть, лучшего варианта не будет. Передала адвокату копии бумаг, познакомилась с Мироном, сообщила Эвану об этом, не вдаваясь в детали. Вообще, кажется, в ее жизни стало столько всего личного, того, что было только у нее, чем она не делилась ни с кем, ни с сыном, ни с бывшей уже подругой, не с Донну. Он, кстати, совсем пропал, едва только смог ходить, выписался из больницы и утонул в работе. Морген понимала и не трогала его. Чуть раньше казалось, будто ее жизнь развалилась и уже никогда не будет прежней. Стоя на осколках того, что прежде составляло смысл ее дней, Морген то оплакивала их, то пыталась собрать заново, чтобы стало так, как было раньше. Теперь Морген видела, как прежде не будет. Но это не значит, что жизнь станет хуже, что она закончилась. У Морген осталась она сама. Ее сын жив, пусть и навредил сам себе всей этой историей. И когда, если все это закончится, они могут просто уехать сбросить старую жизнь как шкуру, притвориться, что все только начинается. Морген закрыла глаза, представляя это, и чувствовала в себе незнакомое и непривычное могущество. Словно она стояла на распутье, и одно то, что перед ней открыто множество дорог, опьяняло. Она не связана, не скована, она свободна. Это было так просто? повернуть точку зрения, чуточку обмануть себя, чтобы стало легче. Мысль уехать неожиданно вызвала приступ ностальгии. Гражен был знаком и любим, она родилась и росла в нем. Старинные улочки, тайные места, вкус его воздуха и его чар. Морген знакомилась с ним снова, просыпаясь по утрам и разглядывая в окно причудливые изгибы крыш и лепных карнизов по дороге на работу, мимо лавочек и магазинчиков, переживших ни одного правителя и ни одно восстание. Теплый запах выпечки из модной булочной и горьковатый дух влажной коры деревьев. Сильный ветер над медленной рекой и черные кованые перила набережной. Несколько остановок до работы она ехала на автобусе. На повороте к госпитальной улице в окна скреблись тонкие гибкие ветви берез, росших в старом парке. Узкая улица шла вдоль высокой ограды, увенчанной чугунными пиками с императорскими гербами. Глухая стена особняка напротив, широкая площадь перед госпиталем. Еще люди, те, которые навсегда остались тут, стали его костями. Морген вспоминала их, закрепляя в памяти, чтобы никогда-никогда не потерять эти лица. Иногда среди них появлялся Донно, и это царапало сердце. Его не хотелось хранить в памяти, не хотелось оставлять. С ним хотелось быть рядом. Она чувствовала безмерное облегчение, думая, что дети нашлись и что поймали тех, кто их похищал. Поимка ведьмы и обнаружение оставшихся мальчиков казались ей делом времени. Ведь главная задача решена. Вот только зима все не уходила. Май наступал, но город по-прежнему был в объятиях льда и холода.